военный эпизод резиновый плащ лейтенанта был разослан на земле а на него высыпали весь кофе выданный народу капралы и другие представители голодных грязных людей заполнявших окопы пришли за порциями для своих взводов лейтенант был хмур и сосредоточен выполняя задачу распределения кофе сжав губы он проводил сабли бесчисленные борозды Вынасыпанные перед ним груди, пока на плаще не образовались поразительно одинаковые коричневые квадраты. Лейтенант был уже на грани достижения величайшей победы в области прикладной геометрии, а капралы протискивались вперед, чтобы завладеть каждый своим квадратом. Как вдруг он резко вскрикнул и так поглядел на стоявшего рядом солдата, словно тот его ударил. И все закричали тоже увидев кровь на рукаве лейтенант лейтенант вздрогнул точно его что то ужалило пошатнулся и выпрямился было отчетливо слышно его хриплое дыхание он грустно и недоумевающе посмотрел на зеленую полоску леса за окопом где теперь появилось много клубочков белого дыма а вокруг него стояли люди безмолвные как изваяния Испуганные и потрясенные этой катастрофой, настигшей их в ту минуту, когда ее никто не ждал, и когда ее можно было наблюдать на досуге. Лейтенант все смотрел на лес, и вслед за ним они тоже повернули головы в ту сторону и также безмолвно уставились на далекие деревья, словно старались проникнуть в тайну полета, совершенного пулей. Конечно, лейтенант вынужден был теперь взять саблю в левую руку. Он не взял ее за эфес, а схватил неуклюже за середину клинка. Оторвав взгляд от враждебного леса, он посмотрел на саблю, которую держал в руке. Казалось, он не знал, что с ней делать и куда ее девать. Оружие сразу превратилось в какой-то непривычный для него предмет — Он озадаченно смотрел на него, словно ему дали в руки трезубец, скипетр или лопату. Наконец он попытался вложить саблю в ножны, вложить саблю, держа ее левой рукой за середину клинка в ножны, висящий у левого бедра, трюк достойной цирковой арены. Тяжело дыша, как борец, раненый офицер вступил в отчаянное единоборство с саблей и болтавшимися на боку ножными, Но тут наблюдавшие это солдаты очнулись от своей каменной неподвижности и сочувственно столпились вокруг лейтенанта. Ординарец взял у него саблю и бережно вложил ее в ножны. При этом он напряженно отклонился назад, остерегаясь хотя бы пальцем прикоснуться к лейтенанту. Рана необъяснимо возвышает человека в глазах окружающих, здоровых людей смущает это незнакомое им и пугающее величие. Рука раненого как будто готова приподнять завесу над всеми тайнами бытия. И тогда муравьи и властители войны и города, снег и солнечный свет и перо, выпавшее из крыла птицы, все обретает свой подлинный смысл. Это могущество как бы одевает ореолом окровавленное тело и нередко заставляет остальных чувствовать свое ничтожество. Товарищи раненого в глубоком раздумье смотрят на него широко раскрытыми глазами, они безотчетно боятся, что одно прикосновение пальца может повалить его на землю, ускорить трагическую развязку, мгновенно незринуть его в туманную серую неизвестность. Вот почему ординарец так пугливо отклонился назад, вкладывая в ножны саблю лейтенанта. Кто-то из солдат пришел лейтенанту на помощь, он робко подставил плечо, чтобы лейтенант мог на него опереться, но тот только уныло отмахнулся. У него был вид человека, который понимает, что он жертва страшного недуга и сознает свою беспомощность. Он снова взглянул на лес, видневшийся за краем бруствера, повернулся и медленно зашагал прочь. Левой рукой он осторожно поддерживал раненую руку, словно она была стеклянной, и солдаты молча посмотрели на лес, потом на удалявшегося лейтенанта, потом снова на лес и снова на лейтенанта. Когда раненый офицер вышел за линию огня, он увидел многое, чего никогда не видал, пока сам участвовал в сражении. Он увидел генерала на вороном коне, который глядел поверх синих рядов пехоты на зеленый лес вдали, осложнявший его задачу. Адъютант прискакал бешеным галопом, резко осадил коня, отдал честь и протянул донесение. Все это поразительно, до мельчайших подробностей напоминало какое-то историческое батальное полотно. Позади генерала и его штаба гарнист, несколько ординарцев и полковой знаменосец делали отчаянные усилия, чтобы удержать на месте обезумевших лошадей и сохранить должную дистанцию, а снаряды гудели над ними, заставляя лошадей дрожать и яростно рваться прочь. Грохочущей сверкающей массой батарея разворачивалась на правом фланге, бешеный стук копыт, крики ездовых, проклятия и поощрения, понукания и угрозы, и, наконец, грохот колес и блеск приподнятых стволов орудий приковали к себе внимание лейтенанта, батарея развертывалась мощной дугой, вид которой заставлял биться сердце. Порой движение батареи замирало, и в этих паузах было что-то драматическое. Как и в мгновениях неподвижности, следующих за ударом волн о скалы, а когда она снова устремлялась вперед, в хаосе колес, рычагов и стволов орудия обнаруживалось прекрасное единство, точно это был один гигантский механизм. И грохот батареи звучал, как песня войны, до самой глубины проникая в души людей. Лейтенант стоял все так же бережно, словно стеклянную, поддерживая свою руку, и глядел на батарею, пока все не слилось в его глазах в одну темную массу, над которой появлялись и исчезали фигуры размахивавших хлыстами ездовых. Потом лейтенант посмотрел в ту сторону, где шел бой, и где выстрелы то трещали, как сухой хворост в огне, то рассыпались с раздражающей неравномерностью, то перекатывались, как гром. Он увидел дым, клубами вздымавшийся вверх, и толпы солдат, бежавших с криком вперед, и других, которые стояли и беспорядочно полили куда-то в пространство. Он подошел к группе отставших солдат, и те рассказали ему, как найти полевой лазарет. Они совершенно точно описали его расположение. Эти солдаты, не принимавшие участия в сражении, казалось, были лучше всех о нем осведомлены. Они поведали лейтенанту о действиях каждого полка, каждой дивизии и сообщили личное мнение каждого из генералов. Лейтенант посмотрел на них с изумлением и понес дальше свою раненую. Руку. У края дороги бригада варила кофе, и оттуда доносился несмолкаемый гул голосов. Можно было подумать, что там расположился женский пансион. К лейтенанту несколько раз подходили офицеры и задавали ему вопросы, на которые он ничто не мог ответить. Один, увидав его руку, накинулся на него. — Это никуда не годится, приятель. Надо сделать перевязку. Он завладел лейтенантом и его раной, он разрезал рукав и обнажил руку каждый нерв, который трепетал от его прикосновения. Не переставая ворчать, перевязал рану своим носовым платком, и вот он заставлял предполагать, что у него уже вошло в привычку чуть ли не ежедневно получать ранение. Лейтенант повесил голову, он чувствовал себя рядом с ним совершенным профаном и сознавал, что понятия не имеет о том, как полагается вести себя раненому. Низкие белые палатки лазарета были разбиты вокруг старого школьного здания. Там царила необычайная суматоха, две санитарные повозки завязли в грязи, сцепившись колесами, ездовые, ругаясь и размахивая руками, старались растащить их в разные стороны. Беспрерывно приходили и уходили люди со всевозможными повязками. Многие, усевшись под деревьями, нянчились со своими увечьями, поглаживали кто руку, кто ногу, кто голову. На крыльце школы разгорелась перебранка. У солдата, который сидел на земле, прислонившись спиной к дереву и безмятежно курил маисовую трубку, лицо было серое, как новое солдатское одеяло. Лейтенанту захотелось броситься к этому солдату и объяснить ему, что он умирает. Хирург с озабоченным видом прошел мимо лейтенанта. «Добрый день», — сказал он и дружески улыбнулся. Затем, увидев руку лейтенанта, и выражение его лица сразу изменилось. «Ну-ка, дайте взглянуть». Он, казалось, внезапно исполнился к нему глубочайшего презрения. Эта рана, по-видимому, ставила лейтенанта в его глазах на очень низкий социальный уровень. Какой то осёл накрутил сюда тряпку? Раздражённо закричал хирург. — Да так, один малый, — отвечал лейтенант. Когда рана обнажилась, хирург пренебрежительно потрогал её пальцем. — Да, — сказал он. «Ну, — Идёмте-ка со мной, я займусь вами. В его голосе снова прозвучало презрение, словно он сказал «Придется отправить вас в тюрьму». Лейтенант, стоявший все время с очень кротким видом, внезапно покраснел и в упор взглянул на хирурга. «Послушайте, я не позволю ее ампутировать», — сказал он. «Вздор! Вздор! Вздор!» — закричал хирург. «Идемте, я не стану ампутировать. Ну, пошли, не будьте слюнтяем». Оставьте меня в покое, — злобно сказал лейтенант, отстранившись от него. Его взгляд был прикован к дверям старой школы, которые казались ему зловещими, словно двери морга. Вот и весь рассказ о том, как лейтенант потерял руку. Когда он приехал домой, мать, жена и сестры долго рыдали, глядя на его пустой рукав. — Ладно, перестаньте. Пробормотал он, смущен, стоя среди этого потока слез. Стоит ли так убиваться? 1899 год.